комментирует Виталий Вульф. Галина Львовна Коновалова, актриса Вахтанговского театра, человек уникальный. Она любит Вахтанговский театр так, как, по-моему, сегодня его не любит никто. Все делает Галина Львовна. Она играет в спектакли, и она является заведующим репертуарной конторой Вахтанговского театра. Самое любопытное. Это ее память. Это память, которая больше не бывает на свете. Она помнит все. Когда я читал эту книгу, полную деталей, нюансов, каких-то вещей, которые просто нельзя запомнить, она со дна подняла людей, которые давно забыты. Книжка Галины Львовны питает человеческую душу. Она дает огромную информацию, и в ней есть внутренняя лирическая поэзия, которая свойственна этой незаурядной женщине. Я предоставляю ей слово, и сейчас она начнет читать свою книжку. Это было недавно, это было давно. «Было очень сложное время. Только что прошла страшнейшая волна террора, которая не могла не коснуться и нашего театра. Театра, рожденного октябрем. Было бы большим соблазном включиться в модное сейчас самобичевание и, как это кто-то остроумно назвал, коллективное прозрение. Было бы это очень соблазнительно». Но правда в другом. Я же в который раз упрямо товержу, что вахтанговцы 30-40-х годов не подлаживались, не приспосабливались, а слепо, может быть, наивно верили, что театр должен идти в ногу со временем со страной. Несмотря на то, что это были страшные годы, что все постановления о формализме касались нас непосредственно, все таки жизнь била ключом. Театр работал. Маленьким бролям эпизодам в театре того времени, уделяли очень большое внимание, пометуя, вероятно, заветы своего учителя об ансамбле, о том, что в настоящем спектакле успех может быть только тогда, когда все, без исключения роли, будут проработаны творчески и подробно. Так и было. Показы режиссера во время репетиции бывали подчас интереснее исполнения в дальнейшем. Ну и, конечно, асом в таких показах был Рубан Николаевич Симонов. Когда в Омске готовили Олега Дундич, где он сам потрясающе играл главную роль, когда, сидя в зале в ожидании своего выхода, он подозвал к себе артиста Осенева, игравшего бессловесную роль распорядителя бала, и, не поднимаясь с кресла, одним каким-то но ну, просто неуловимым движением руки, как бы нарисовал полет фигуры этого персонажа, приглашающего всех на танец. И впоследствии артист исполнял эту, повторяю, бессловесную роль всегда под бурю аплодисментов. В том же спектакле Олега Дундич, Гриценко, тогда никому еще неизвестный молодой актер, в той же сцене бала на заднем плане проходил с дамой из одной кулисы в другую. Все. Но Гриценко уже тогда был Гриценко. Как он умудрился сделать этот проход таким, что все смотрящие спектакль всегда его отмечали? Ну как? Да никак. Талант. Я не видела в театре ни Зойкину квартиру, ни Гамлета, ни заговор чувств. Все это было до меня. А вот уже знаменитый «Много шума из ничего» репетировался при мне. И мы, второкурсники, не только наблюдали эту работу, но уже и участвовали в них. Поначалу режиссером был объявлен Рапопорт, но уже при первых репетициях обнаружилась необходимость привлечения к этой работе старших вахтанговцев. Это был стиль театра. Почти ни один серьезный спектакль не работался одним постановщиком. Как-то так получалось, что спектакль становился делом всего творческого коллектива. Но просто тогда не делили. Это мой спектакль, это твой, ну и посмотрим, что у тебя получится. Так не бывало. Так вот, сопостановщиком знаменитого «Много шума» сразу стали Щукин, работавший с исполнителями комедийных масок «Клюквы и киселя», Синельникова, занимающийся женскими ролями, репетировал так называемую «Комнату Геро, и, наконец, Симонов, помогавший Рапопорту до тех пор, пока сам не стал исполнителем центральной роли Бенедикта. Вообще работа над «Много шума» была сложной несмотря на блестящий ансамбль исполнитель роли бенедикта горюнов не удовлетворял постановщиков несмотря на то что он был ведущим актером театра занимающим еще ответственный пост в руководстве и тем не менее он был снят с роли можете себе представить вот такое было время снимали с ролей И даже таких актеров Он был снят с роли, повторяю. Для актера это была большая трагедия, но такова была тогда требовательность, взыскательность к творчеству, и поэтому никакие заслуги в счет не шли. Я прекрасно помню, как репетировал Горюнов. Он играл этого добродушного вояку, остряка, любимца своих товарищей, но вся лирическая часть роли как-то не клеилась. Для окончательного решения вопроса о снятии такого актера с роли, возможно, решающим было еще одно обстоятельство. И сейчас я об этом расскажу, даже отступая от текста. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Небольшое совсем отступление. В нашем театре работала молодая актриса Алла Свастянова, родная племянница Константина Сергеевича Станиславского. Очень милая, немного сбалмошенная, наивная, чем-то удивительно напоминавшая своего знаменитого дядю. Так вот, эта Алла, проживающая в Леонтьевском переулке, в особняке Станиславского, попросила однажды своего дядю Константина Сергеевича помочь ей освоить роль Урсулы, она была назначена второй исполнительницей «В много шуму из ничего». Станиславский, любя свою племянницу, крайне заинтересовался этим и сказал, что прежде всего она должна освоить его систему. То есть каждое утро заниматься элементами системы Зинаиды Сергеевны Соколовой, тети Зины, как называли ее, первой помощницей Константина Сергеевича Станиславского, его родной сестры. А потом он уже сам поможет Али с ролью. Порекомендовав и от Станиславский заинтересовался. заинтересовался тем, как вообще идут репетиции «Много шума из ничего». И узнав, что роль Бенедикта репетирует Горюнов, Вдруг разразился таким гневным монологом, что все присутствующие остолбенели. А суть сводилась к тому, что Станиславский, прослышав до этого о том, как вахтанговцы поставили Гамлет, был крайне недоволен и решением Акимовского замысла, и, главное, назначением Горюнова, маленького, лысого, толстого, настоящего фальстафа, на роль философа-интеллектуала Гамлета. Тогда там было такое решение. Станиславский так негодовал, что Алла сама была не рада, случайно став причиной такого возмущения. Кончил все это заявлением, что он напишет письмо в театр, и если после этого Горюнова не снимут с роли, то есть не изменит ее трактовку, он будет требовать запрещения этого спектакля. Вы можете себе представить? Мало того, кричал он, что они испортили Шекспира. Поставив так Гамлета, они хотят продолжать издеваться над ним и впредь. Боже мой, какой он был гневный! Не знаю, написал ли Константин Сергеевич письмо в театр, не знаю, рассказала ли Алла об этом руководству театра, не знаю, повлиял ли этот эпизод на решение снять Горюнова с роли. Так или иначе, Горюнов, переживший эту историю очень тяжело в результате с роли, был снят. И репетировать начал Симонов. Вот Рубан Николаевич на эту центральную роль сразу поставил все на свои места. И сразу зазвучала наряду с комедийной романтика «Любовная сторона спектакля». И сразу дуэт Симонова и Мансуровой наполнился непередаваемым колоритом. Эта пара стала не просто центром спектакля, а непревзойденным его украшением. Много-много лет этот спектакль, это название являлось гордостью театра. Если работа над много шума, от первой репетиции до премьеры, до шумной, блистательной премьеры шла у меня на глазах, я с нескрываемым восторгом следила за рождением этого истинного шедевра тех лет, то другой спектакль, потрясший имена в то время, был Егор Булычев, давно уже шедший в театре. Когда я еще первокурсница увидела Булычева, то была... Просто ошеломлена. Мне, воспитанной на традиционных спектаклях Малого театра, такое прочтение вполне бытовой пьесы Горького показалось почти чудом. До сих пор перед глазами стоит как бы распахнутый двухэтажный дом Булычева, незримо разделенный на отдельные комнаты. Художник был тогда Дмитриев. Раннее утро. Внизу в столовой сидит неприбранная Шурка Балычева и лениво огрызается на нарекания Варвары и мачехи. Господи, сколько в этой почти проходной сцене было правда жизни и в то же время, как эта сцена была театральна. Весь спектакль, включая знаменитую эксцентрическую сцену с Трубачом и, конечно, трагическим монологом Балычева-Щукина. Слова «Не на той улице живу» – это был сплав прекрасного реализма и театральности. Это было сделано так по-вахтанговски, что напрочь отметалось бытовавшее в то время, да и ошедшее до сегодняшнего дня мнение о том, что в театре имени Вахтангова соседствуют почти враждуя два направления – реалистическое, ярким представителем которого является Щукин и Захава, и театральное, красочное, праздничное – это Симонов – Нисколько не претендуя на театроведческие изыскания, я ответственно заявляю, что такая точка зрения – это схоластическое, поверхностное представление о театре тех лет. Не было более театрального исполнения, чем Щукин в Турандот, да равно как редко кому удавалось сыграть так глубинно, драматично, почти без внешних проявлений, как сыграл Симонов своего Доминика в Филумене Мартурана. Эти два направления в творческой деятельности театра не просто соседствовали, они в лучших актерах и в лучших постановках переплетались, обогащая друг друга и показывая театр таким, каким он был на самом деле. В театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Вообще мне кажется, что театр еще будучи студией выжил, потеряв своего учителя, только потому, что в нем в театре был заложен такой нравственный заряд, который как бы не позволил проникнуть сознание в души актеров для творному духу так называемой театральщины. Театр жил по собственным неписанным законам. И эти законы в конце концов оказались сильнее, крепче всего наносного, что сопутствует развитию всякого молодого организма. Эти законы, никем, кстати, никогда не декларируемые, проявлялись абсолютно во всем и в поведении актера на сцене. главным образом и в жизни и в поведении в театре вне сцены и в поведении каждого вне театра артиста театра имени вахтангова всегда можно было отличить от артиста любого другого театра как это происходило трудно сказать но это было так. Дисциплина поддерживалась взыскательным отношением старших товарищей к своему пребыванию на сцене. И так, как любое проявление разгильдяйства, несобранности и так далее, каралось моментально. И поэтому и молодые актеры, стараясь изо всех сил. Помню прекрасно, как молодую, очень способную, многообещающую актрису не взяли, изъяли из списков отъезжающих на гастроли в Киев, только потому, что она посмела выйти на сцену без грима. А дело было так. Спектакль «Я сын трудового народа» или, как его позже назвали, шел солдат с фронта» Покатаеву в последнем акте на паперце церкви, что стояло слева, если смотреть на сцену из зрительного зала, происходила драматическая сцена, где Соньку, героиню... Отрывали от любимого ее солдата, желая отдать за другого. Она упиралась и так далее, словом повторяясь, сцены драматического накала. А напротив, справа, за плетнём, стояла группа селян, то есть мы. И наблюдала эту душераздирающую сцену. Сцена, как я уже говорила, финальная. Все селяне, естественно, без слов, только молча сопереживают героине. Все. Так вот, в этой сцене актриса Х. позволила себе, закрыв половину лица платком, что соответствовало роли, не загримироваться. Тотчас же это было замечено старшей актрисой, стоящей рядом, тоже за плетнём, тоже без слов, тоже в платке, но в отличие от первой, тщательно загримированной. И актриса X была вычеркнута из списков, едущих на гастроли буквально к концу спектакля. Вот ведь какие были нравы. Со мной лично произошел случай еще более трагический. В «Принцессе Турандот», где мы все играли то Цани, то рабынь попеременно, что было для нас крайне ответственное, я с подругой должна была вынести за навеску часть декорации с надписью «ПЕ». Другая пара Цани, Цани – это, знаете, они назывались Цани «Слуги Просцениума». Это артисты, которые играли, во-первых, «Пантомиму», отображающие то, что происходит на сцене, потом двигали декорации, Это все было придумано еще Евгением Багратионовичем Вахтанговым. Так вот другая пара должна была вынести занавеску с буквами Пекин одновременно под музыку. Мы должны были развернуть эту огромную занавеску, накрученную на длинную палку, зацепить за спускающийся в это время крюк, за сценой рабочий вертящимся краном поднимут вот это все вверх и расправившиеся наши занавески образуют надпись Пекин. действие это происходит в Пекине. Это после знаменитого парада в начале спектакля. Играли мы со второго курса и проделывали эту операцию почти механически. Как могло случиться, что мы, выйдя под музыку, ритмично раскрутив занавески, повесили все это изнанкой в публике. И знаменитая «п» было обращено за кулисы, как это случилось, одному богу известно. Но факт остается фактом. Повесили наоборот. Говорить о том, что было с нами, двумя молодыми актрисами, только что окончившим школу и очень по-настоящему, очень третно относящиеся к своему пребыванию на сцене, но ну, об этом говорить не стоит. Мы рыдали, просили прощения у всего состава спектакля, обещали впредь быть более внимательными и прочее, и прочее. Но когда мы по окончании спектакля зареванные спустились в раздевалку, на репертуарной доске висел уже приказ, подписанный художественным руководителем. И этот приказ, который я помню дословно по сей день, гласил Сегодня в нашем театре произошло чрезвычайное событие Две молодые актрисы совершили поступок, недостойный звания вахтанговец За свой поступок они должны быть уволены из театра Но, учитывая искреннее раскаяние, объявляю им строгий выговор Так и было написано Дело не в том, что прошло больше сорока лет, а этот приказ, я помню, наиздусь. Дело в том, что это был урок. А такие уроки не забываются. Отношение к театру, как к своему дому, пожалуй, даже, даже основному дому, сказывалось во всем И в частности в том, как надо этот дом беречь, содержать его в чистоте не только нравственной, но и в чистоте физической, в буквальном смысле этого слова. В театре должен быть порядок, должно быть чисто. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Когда сравнительно недавно я присутствовала на собрании, где в числе прочего говорилось о том, что на сцене грязно, что иногда актер по роли, стукнув кулаком по какому-нибудь предмету, Вызывает такой столб пыли, что публика на это реагирует смехом. Обсуждая этот глобальный вопрос, почти все службы театра утверждали, что бороться с пылью на сцене почти невозможно. Нет удлинителя для шланга, нет распылителя для большого пылесоса и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут я вспомнила, слушая эти горячие аргументы, что знаете, как это было? Вот я вам сейчас расскажу. Был у нас в театре в то время, о котором я пишу, который вспоминаю. был администратор. Один единственный Николай Мифодьевич Королёв. Фигура весьма колоритная, даже внешне полноватый, лосоватый в большом профессорском пенсне. У него с детства была какая-то болезнь шейных позвонков, и поэтому голова его была всегда сильно накорена к плечу, что создавало впечатление, что он сейчас себя непременно поднет. Так вот этот строжайший администратор, хотя основных обязанностей у него было предостаточно, каждое утро восемь часов являлся в Театр, проводил своим белоснежным платком по всем перилам центральной лестницы, по всем деревянным спинкам кресел, по всем доступному росту карнизам, и если обнаружил он на своем белоснежном платке след пыли, гневно требовал к себе единственную в то время уборщицу синеглазую тетю Нюшу и распекал ее так громко и так гневно, Что сами понимаете, на следующее утро при осмотре театра платок Николая Мефодьевича оставался девственно чист. Этому самому Николаю Мефодьевичу принадлежит идея покупки для театра «Подмосковного дома отдыха Плёскова». К моменту моего появления в школе театра уже из уст в уста переходил рассказ о том, какой замечательный у нас дом отдыха. Еще в начале 30-х годов в Ахтандесце, гонимые вероятно, желанием вообще уже никогда не расставаться, приобрели где-то под Муромом в маленьком городке Елатьма, что на оке, большое поместье, и, по рассказам очевидцев, переоборудовали его в прекрасный дом отдыха, куда все летом выезжали семьями. Рассказывали, что там было чудесно, дивная природа, довольно комфортно. Удалось устроить жилье, организовали лодочную станцию, устраивали соревнования по всем видам спорта. Дирижёр театра «Голубенцев» на свои деньги приобрел яхту. Вот, кстати, о яхте. Вы знаете, до военной в Москве, как гласит и легенда, и на самом деле так было, очень трудно было попасть в театр. Ну, вот неизвестно, почему перед войной так все любили посещать театр. Огромные очереди стояли в Амхате, там, на Анну Каренину и в Малом театре. Одним словом, контрамарку получить было очень сложно. И вот рассказывали такую байку. Или, а может, это было правда? Говорили, вот скажите, пожалуйста... Как попасть в театр, ну, например, в Амхат? Ну, как сделать, чтобы тебе дали контрамарк? Ну, очень просто. Надо прийти и сказать, что я там, ну, что-нибудь наврать. Я, ну, не знаю, что, племянник Качалова или там дядя Москвина. И тебе тут же дадут пропуск. Что нужно Сделать, чтобы попасть в Малый театр. В Малый театр надо обязательно очень долго рассказывать об Островском, вспоминать Ермолову, долго морочить голову администратору, и тогда тебе действительно дадут пропуск. И, наконец, последнее. А что нужно сделать, чтобы попасть в Театр Вахтангова? Да ничего не нужно. Нужно прийти со служебного входа и сказать, продается белая яхта. И тогда набегут все, будут спрашивать, какая яхта, и сколько она стоит, и как театру необходима эта яхта. И в результате тебе дадут Вот эта белая яхта выглядела как символ театра, потому что все были не просто в белом, а все были такие молодые, такие красивые, такие нарядные, такие постянутые, и вот эта белая яхта была как бы продолжением всего жизни театра, так как-то она ассоциировалась с нашим театром, но ну, это так, к слову.